то вот что кричал князь размахивая руками и тот же же запахивая свой белечий халат то что в вас нет гордости достоинства что вы срамите губите дочь этим сватовством подлым дурацким да помилуй разве Самава бога князь, что я стянула-то, говорила княгиня, чуть не плача. Она счастливая, довольная после разговора с дочерью пришла к князю проститься по обыкновению, хотя она не намеренно была говорить ему о предложении Левина и отказе Кити.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 Заманивайте жениха, и вся Москва будет говорить и резонно. Если вы делаете вечера так зовите всех, а не избранных женишков. Позовите всех этих чутков. Так князь называл московских молодых людей. Позовите тапера. И пускай пляшут, а не так, как ныне женишков и сводить. Мне видеть мерзко, мерзко. И вы добились, вскружили головы девчонки. Левин в тысячу раз лучший человек, а этот франтик петербургский их на машине делают. Они все на одну статию все дрянь. Да хоть вон принц крови был, моя дочь ни в ком не нуждается. Да что же я сделала? А то, с гневом вскрикнул князь, зная я, что есть ли тебя слушать, перебила княгиня, да мы никак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 А он сколько же думает жениться, как я. Не смотрели бы мои глаза. Ах, сперетизм, ах ница, ах на бале. И князь, воображая, что он представляет жену, приседал на каждом слове. А вот Как сделает несчастье катеньки? Как она в самом деле заберёт в голову? Да почему же ты думаешь, что? Я не думаю. Я знаю. На это глаза есть у нас, а не у баб. Я вижу человека, который имеет намерения серьёзные, это Левин. И вижу перепела, как этот шёлкопёр, которому только повеселиться. Ну, уж, ты заберёшь в голову, а вот вспомнишь до да поздна, как с Дашенькой. Ну хорошо, хорошо, ничего же не будем говорить. Остановила его княгиня, вспомнив про несчастную Долли. И прекрасно. И прощай. И перекрестив друг друга и поцеловавшись, начувствовав, что каждый остался при своём мнении, супруги разошлись. Княгиня была сперва твёрдо уверена, что нынешний вечер решил судьбу Кити, и что не может быть сомнения в намерениях Вронского. Но слова муже смутили её и вернувшись к себе она точно так же как и кити с ужасом перед неизвестностью будущего несколько раз повторила в душе господи помилуй господи помилуй господи помилуй Вронский никогда не знал семейной жизни мать его была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 обыкновенных между блестящими молодыми людьми как он ему казалось что он первый открыл это удовольствие и он наслаждался своим открытием если пан мог слышать что говорили её родители в этот вечер если пан мог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 как и всегда приятное чувство чистоты и свежести, происходившее от части от того, что он не курил целый вечер, и вместе новое чувство умиления пред ее к себе любовью, то и прелестно, что ничего не сказано ни мною, ни ею, но мы так понимали друг друга в этом.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 Эти милые влюблённые глаза, когда она сказала и он чинь. Ну так что ж? Ну и ничего. Мне хорошо, ей хорошо. И он задумался о том, где ему окончить нынешний вечер. Он прикинул в воображении места, куда он мог бы ехать. Клуб партье безик шампанское с игнатовым нет ты не поеду шате де флор там найду аблонского куплет канкан нет надоело а вот ты именно за то я люблю шербатских что сам лучше делаюсь поеду домой Он прошёл прямо в свой номер у Дюссо, велел подать себе ужинность, и потом, раздевшись, только успел положить голову на подушку, заснул крепким и спокойным, как всегда, сном. На другой день в 11 часов утра Вронский выехал на станцию Петербургской железной дороги встречать мать.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 Узнаю коней ретивых по каким-то их товарам, юноши влюбленных узнаю по их глазам, продекламировал Степан Аркадьевич точно так же, как прежде Левину. Вронский улыбнулся с таким видом, что он не отрекался от этого, но тотчас же переменил разговор. А ты? "Как вы себя считаете?" спросил он. "Я? Я хорошенькую женщину", сказала Блонский. "От как?" "Сестру Анну." "Ах! Это Каренину", сказал Вронский. "Ты её, верно, знаешь?" "Кажется, знаю или нет. Право, не помню." Россией на отвечал Воронский смутно представляя себе племянник Карениной что-то чопорное и скучное. Но Алексей Александрович его земли то взятие верно знаешь. Ило весь мир знает. То есть знаю по репутации и по виду знаю, что он умный, учёный, божественный. Что-то, но ты знаешь, я не в моей сказал Вронский. Да, он очень очень замечательный человек, немножко консерватор, но славный человек, заметил Степан Аркадич, славный человек. Ну и тем лучше для него, сказал Вронский, улыбаясь. А ты здесь обратился он к высокому старому лакею матери, стоявшему у двери. Войти сюда. Воронский в это последнее время, кроме общей для всех приятности с Степана Аркадьевича, чувствовал себя привязанным к нему ещё тем, что он в его воображении соединялся с Китти. Ну что ж, в воскресенье сделаем ужин для Дивы, сказал он ему с улыбкой, взяв его под руку. Непременно, я зберу подписку. Ах, познакомился ты вчера с моим приятелем Левиным, спросил Степан Аркадьевич. Как ж? Но он что-то скоро уехал.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 Приближение поезда все более и более обозначалось движением приготовлений на станции, беганьем артельщиков, появлением жандармов и служащих в подъездах, встречающих. Сквозь морозные пар виднелись рабочие в полушубках, в мягких волонных сапогах. Переходивший через рельсы загибающихся путей, слышался свист паровика на дальних рельсах и передвижение чего-то тяжёлого. "Нет!" сказал Степан Аркадиевич, которому очень хотелось рассказать Вронскому о намерениях Левина относительно Кити. "Нет! Ты неверно оценил моего Левина.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 Там неудача доказывает только, что у тебя не достало денег, а здесь твоё достоинство на всех. Однако вот и поезд. Действительно вдали уже свистел паровоз. Через несколько минут платформа задрожала и пыхтя сбиваемым к низу от мороза паром прокатился паровоз. с медленно и мерно набегающими и растягивающимися рычагом среди колеса и склоняющимся, обвязанным за индивидуальным машинистом, а за тендером все медленнее и более потрясая платформу, стал проходить вагон с багажом и свежащую собакой.